Вместе с Мироновым в штаб второй конной выехал главком республики Каменев, хотел лично ознакомиться с частями ударной группы, осмотреть рубежи береговые укрепления на Днепром, ибо оперативные сводки, а также и зрелая интуиция военного, говорили главкому одно. Именно здесь, на правобережье Днепра, развернется в ближайшие дни решающее, может быть, сражение с бронированной конницей черного барона. Именно над правым флангом 13-й Убаревича, а стало быть и над конницей Миронова, обязанной прикрывать стык под Александровском, нависает главная опасность. Документы. Москва. Ленину. Из телеграммы номер 17, дробь ща, 3 октября 1920 года. На нашем правом фланге от Александровска до Херсона противник пассивен, но занят подготовкой к развитию операций. На всем остальном фронте продолжает рядом сильных ударов громить 13-ю армию. Части армии надломлены предшествующими неудачами, и, несмотря на значительные подкрепления, ударов врага не выдерживают. Наша задача, во что бы то ни стало, продержаться на левобережном участке и прикрыть Донбасс, не вводя в бой пока не готовой правобережной группы Миронова. Самым скверным считаю запоздание конницы Буденного, на что обращаю постоянное внимание главкома, В конечном успехе, несмотря ни на что, не сомневаюсь. Фрунзе. Фрунзе. Избранное произведение. Москва. 1957. Том. 1. Страница 352-353. РВС. Первый конный. Буденному Ворошилову. По прямому проводу. 4 октября 1920 года. Крайне важно изо всех сил ускорить... Продвижение вашей армии на Южный фронт. Прошу принять для этого все меры, не останавливаясь перед героическими. Ленин. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 35. Страница 391. Москва. Ленину. Номер 9. Дробь УДС. Харьков. По телеграфу. 13 октября 1920 года. Предполагавшаяся операция на Перекопе сорваны «Инициатива целиком в руках Врангеля. Сейчас мы только обороняемся. Фрунзе и Гусев полагают, что мы можем вновь начать порванную операцию не ранее, чем через 15 дней. При этом нельзя не принять во внимание распутицы. Главная надежда на скорейшую переброску 30-й дивизии, на ускорение движения первой конной армии, куда сейчас выезжаю». Главком Каменев. Центральный портархив фонд 461-1 дело 30 558 лист первый. Началось перед рассветом 8 октября. Под прикрытием ураганного артиллерийского огня Первый армейский корпус и Кубанская кавдивизия белых под общим командованием генерала Кутепова форсировали Днепр. И в части шли через остров Хортицу, имея в виду взятие с ходу города Александровска кубанцам и пехоте Корниловской и Марковской дивизий удалось отбросить третью дивизию красных и стремительно распространиться в западном, а затем и юго-западном направлении, стремясь окружить и уничтожить армию Миронова. С рассветом Миронов дал приказ Ночдиву-21 Лысенко немедленно связаться с 16-й и совместными усилиями, имея в виду также третью стрелковую из 13-й армии, прижать десантные части врага к берегу и вырубить их как можно быстрее, чтобы не дать закрепиться на новом рубеже. Верный своей тактике, Миронов сразу же переправил одну из бригад первой стрелковой дивизии на левый берег, давая понять противнику, что он может оказаться в полном окружении. Увы, этот маневр был несоизмерим с масштабами последующего сражения. Несмотря на то, что группе Лысенко-Волынского удалось остановить продвижение противника в западном направлении, а затем отрезать главные его силы от кичкасской и Хортицкой переправ, вызвав полное замешательство, а третий в бригаде Масленникова даже разгромить наголову группу противника под колонии Шеннеберг, бои только еще разворачивались. Пока конница Миронова отражала с успехом фланговый удар войск генерала Кутепова, по силам равных примерно второй конной. На рассвете следующего дня новая ударная группа белых в составе двух армейских корпусов под общим командованием генерала Драценко форсировала Днепр западнее под Никополем и беспрепятственно устремилась к станции Апостолова, где располагался штаб второй конной. Там же, по общему мнению, непроходимые плавни на десятки верст. Куда же смотрела наша разведка? Уставясь на карту, свисавшую со стены, Миронов кусал кончик правого уса, нервничал. Он понимал, что инициатива вчерашнего дня, отбитая с великими трудами у десантных дивизий Кутепова под Александровском, вновь упущена. Член РВС Макошин и начальник полевого штаба армии Тарасов Родионов молчали. Первый, понятно, не отвечал за разведку, второй же прибыл в армию совсем недавно, только входил в дело. Врангель использовал понтоны и прошел плавнями в одну ночь, сказал он. командаром вздохнул, только искоса посмотрев на тонко интеллигентное лицо своего помощника. Тарасов Родионов, бывший подпоручик одного из гвардейских полков, чекист, вместе с матросом Дебенко, принявший в ноябре 1917 года подгачиной генерала Краснова с комиссаром Временного правительства Войтинским, Лет тридцати, подтянутый, исполнительный. Но каковы его навыки и способности в штабной работе? Чьими заботами он прислан в армию к Миронову? — Уточните, пожалуйста, какими силами осуществил Врангель этот новый десант, — сказал командар. — Через час уже будут сведения, — исполнительно ответил Тарасов Родионов. Позвали в аппаратную, на проводе был штаб фронта, Миронов узнал Фрунзе коротко доложил обстановку, подтвердив посланные ранее сведения. «Вы должны иметь в виду не только стратегическую инициативу барона, которую он желает закрепить во что бы то ни стало, — сказал Фрунзе, — но и политическое значение начатых операций. Они стоят в тесной связи с проходящими в Риге мирными переговорами. Стремясь подчеркнуть слабость красных войск, барон оказывает прямую поддержку белополякам, срывает мирные переговоры. Надеюсь, вы понимаете, что на вас лично теперь лежит самая ответственная задача от быстроты и энергии выполнения которой зависит вся судьба нынешней компании Короче говоря, сильным и энергичным ударом все, что переправилось, должно быть смято и уничтожено. Надеюсь, что вы, вверенная вам армия, с задачей справитесь скоро и решительно. Макошин и Тарасов-Родионов слышали приказ Фрунзе, и оба с тревогой взглянули на Миронова, ожидая какой-нибудь вспышки, на которую Миронов был способен при нелепых или труднопонимаемых указаниях сверху. Ведь и сейчас отражать новый десант у Никополя было фактически нечем. Одна штабная ков бригада особого назначения, с нею комендантский взвод и все. Но ведь у Фрунзе, наверное, не легче. Миронов сказал угрюмо, не возвышая голоса. Вторая конная, товарищ командующий фронтом, успешно выполнит возложенную на нее задачу. Сейчас отправляюсь к войскам. Миронову противостояли три армейских корпуса и две кавдивизии противника, более чем вдвое превосходившие его силы. После паузы Фрунзе сообщил. Свяжитесь с шестой армией. А в Ксентьевскому дано указание поддержать вас. Да у него есть кавалерийский резерв. И хочу, товарищ Миронов, сказать, что завтра с утра начинаю наступление всем нашим восточным флангом в 13-ю Боревичи. С выходом на линию Верхний Токмак, Пологи, Гуляй-Поля, Славгород, группа Федько и корпус Каширина сделают все, чтобы переправившаяся группа Белых посильнее озиралась на свой тыл». «Выезжаю к войскам», — повторил Миронов. Когда вышли из аппаратной, разведотдел уже приготовил последние сводки о боях под ушкалкой Бабина, где закреплялся десант генерала Драценко. Пришлось созвать экстренный совет. Армия оказалась разбросанной. Миронов понимал, что в этих условиях легче легкого потерять управление войсками. Но с другой стороны, за ним оставался еще оперативный простор и крепкие тылы, Возможность постепенно закружить врага, сбить с толку, маневрировать, уходить и вновь наступать, не допуская больших потерь со своей стороны. Готовы ли к этой сложной работе его части? Константин Алексеевич сказал Миронов Макошину, мы тут посоветуемся, а вы свяжитесь, пожалуйста, с Авксентьевским, узнаете, чем и когда он может нас поддержать. Острая нужда. Был Миронов натянут спокоен, даже невозмутим в эти минуты. Но сведения поступали одно хуже другого. Врангель укреплял правобережные части под Александровском, наращивал силу ударов. Необстрельные новобранцы не выдерживали ярости конных атак. Полки 21-й дивизии под напором превосходящих сил расходились в степи нелепым веером. Блиновцы и 16-е Волынского попросту отскочили от противника, и замялись в ожидании каких-то перемен, подхода резервов, на которые оглядывается обычно слабейшая сторона. Не чувствуя их давления, противник уже всей массы обрушился на дивизию Лысенко. Теснил к Никополю, куда выходил от новых переправ с рейдовой конницей генерал Бабиев. Это угрожало 21-й полным уничтожением. Вот так и проигрывается сражение, — подумал Миронов, — день-два и все потеряно, ничего не соберешь. Повторяется тот же наглядный урок, что был преподан корпусу жлобы, но тогда масштабы все-таки были менее угрожающие. Надо маневрировать, сохранить живую силу, временно отдать даже Никополь. Что там у Авксентьевского? Надо же преградить генералу Драценко путь на Апостолова. Из шестой сообщили, дают нам в помощь в бригаду Саблина, Филипп Кузьмич. Состав бывалый, обстрелянный. Но это все. Когда будут? По-видимому, к вечеру. Свяжитесь, пожалуйста, с нашей бригадой особого назначения, ободрите Урицкого. Вот сейчас может появиться авиация в Рангеле, и тогда все. Вызвал своего командира авиационного отряда Феликса Ингауниса, У того в распоряжении 15 Ньюпоров, этажерок с малой скоростью и два еще более неповоротливых бомбардировщика Илья Муромец. Ждать особой поддержки от них не приходилось, но Миронов приказал любыми средствами прикрыть конников с воздуха. Под вашу ответственность никаких пиратских налетов в Рангере с неба. Латыш Ингаунис приложил два пальца к правой брови, стеклянные окуляры, поднятые на лобную часть кожного шлема, холодно вспыхнули, отражая хмарное окно. Машины заправлены горючим, вылетаем по первому приказу. — Хозяйничать врагу не дадим, — сказал он. — Будем, как это по-русски, — лоб в лоб таранить. Вот-вот иной раз надо уметь лечь костьми. — Латыши все умеет товарищ командарм, — сказал Инганиус хмуро. Позвали вновь в аппаратную, на проводе, начтив в 21 Михаил Лысенко не спал ночь, можно было понять его усталость и тревогу. Доложил, что две окруженные бригады только что вырвались с жесточайшей рубкой из вражеского кольца. — Противник? — спросил Миронов. — Противник навязывает непрерывные атаки Девять раз бросался в рубку, но сейчас как бы приутих, по-видимому, обходят наши фланги. Миронов молчал, и бойцы и командиры его устали, падали духом, да и не мудрено. Врангель все лето владел инициативой, теснил и разбивал красные части. Атаки его отличались не только бешеным напором, но и грамотным расчетом. И, конечно, жестокостью, на которую способны только обреченные. Сейчас красным нужно бы почувствовать собственную силу, устоять перед обнаглевшим врагом. Но где передышка? Да и как устоять при таком соотношении сил? Миронов сказал, «Противник по тому пути их, Михаил, что чует за спиной две наших дивизии, которые с утра отскочили в степи, никак не проявляют пока себя. Приказываю обороняться активно, бить по зубам, части держать в кулаке. К блиновцам и в шестнадцатую высылаю нарочным соответствующий приказ. Будет и тебе помощь. А завтра с утра переходит в наступление части у Убаревича. «Будет совсем иная обстановка, Михаил. Держись там». Мало было поддержать ночдиво героя словом. В ночь отослал своего помощника Городовикова и члены РВС Макошина к частям разыскать отступившие дивизии Рожкова и Волынского и, действуя самостоятельно, атаковать противника непрестанно. Двадцать первая Лысенко откатывалась к западу, минуя Никополь. В полночь Миронов отдал свой приказ номер 01 ОП из частей первой стрелковой дивизии 21-й кавалерийской двухков бригад Урицкого и Саблина создать ударную группу под командой ночдива 1 Афонского. С утра перейти в решительное наступление, овладеть станциями Подстепное и Ток, войдя в соприкосновение с левым флангом 6-й армии. С рассветом, как и в прошлые дни, по всей линии от Александровска до Апостолова загремела встречная канонада, возобновились тяжелые бои, атаки и прорывы с обеих сторон. Весы успеха заколебались. Миронов то находился на командном пункте ударной группы с Афонским, то скакал по фронту в сопровождении ординарцев, командовал конницей. К полудню части генерала Драценко дрогнули, замялись, Со стороны далекой станции «Чертомлык» все настойчивее доносилась частая артиллерийская стрельба. Там активизировались две дивизии, объединяемые теперь под командой Городовикова. К вечеру ночди флысенко сообщил, что сбил с позиции шесть кавалерийских полков противника, отбил батарею, десять станковых пулеметов. Первая стрелковая выбила в тяжелом бою противника из села шолохова Надолго ли этот первый успех? Связь между частями, наконец, заработала образцово. Но белые вновь перехватили инициативу под Никополем и Александровском. Вечером в штаб Афонского прискакал вестовой с личной запиской Макошина. Указывая на крайнюю серьезность обстановки, член РВС просил Миронова приехать в Северную группу и взять на себя личное руководство дивизиями. «Завтрашний день может стать роковым», — писал Макошин. Миронов оценил обстановку на обоих флангах, написал ответ. Константин Алексеевич, получил вашу записку. По обстоятельствам мне важнее быть здесь. Приказ посылается. Будьте при шестнадцатой дивизии и берегите нас от ударов тыл со стороны Никополя. Завтра решается судьба барона Врангеля. Подтяните командный состав и ободрите бойцов. Миронов. Была такая уверенность у Миронова, что Врангель выдыхает хотя перевес силы вся инициатива еще в руках барона. Вестовой с запиской и штабным приказом под крепкой охраной, спешным аллюром направился к чертомлыкским хуторам в группу Макошина-Городовикова. Документы. Из сообщения штаба генерала Врангеля. Вторая армия генерала Драценко форсировала Днепр И последовательными ударами разгромила две пехотные дивизии, первую и третью, и нанесла поражение второй конной советской армии. Исход операции ясен. Разгром 6-й, 13-й и 2 конной армии обеспечен. Сопротивление красных полков слабеет, а лишь конница до некоторой степени сохраняет боеспособность. Ощущается у красных недостаток вооружения и боевых припасов. Красный архив, Москва, 1930-й. Том 3, дробь 40, страница 27, цитируется по книге «Душенькин. Вторая конная», страница 144. Командарму Второй конной по телеграфу номер 087-С-303-ОП из Харькова, 11 октября. Невзирая ни на какие изменения в обстановке в районе Апостолово-Никополь-Александровск, нами не может быть допущен разгром левого фланга шестой й армии, и отход ее с линии реки Днепр и, в частности, с Каховского плацдарма. Вторая конармия должна выполнить свою задачу до конца хотя бы ценою самопожертвования. Командюш Фрунзе. Фрунзе. Избранные произведения. Москва, 1957. Страница 369. чего зависит исход сражения? Разве только от соотношения сил? Известно, что успех в первую очередь предопределяется разумом и талантом командующего, не в меньшей мере зависит от духа войск, не ни диспозиции, ни сводками штабов, а то и от настроения солдат, в зависимости от того, наступают ли они или обороняются, желают боя или же уклоняются от него. Но каждый военачальник знает, что нередко успех или крушение в полной мере определяет случай. Нелепый, странный, возникающий как бы из ничего, прямо в бою либо в канун боя, когда трудно уже что-либо поправить. Перед рассветом едва задремавшего командарма подняли по тревоге. В полевой штаб вернулся раненый, едва живой сотрудник штаба, посланный связным в группу городовиков и доложил, что под чертом лыком их ожидает засада. Весь конвой перебит, он спасся чудом, и чудом же пакет с приказом не попал в руки противника. «Под каким чертомлыком?» — сразу же сорвался Миронов. «Вам куда приказывали доставить приказ?» «В чертомлыкские хутора, дрожа от усталости и страха», — сказал Связной. «Но проводник из местных селян сказал, что так короче». «Так короче к трибуналу Это же разные адреса!» «Он где, проводник? Ему лично было сказано, не в чертамлыка на хутора!» Связной доложил, что проводник погиб вместе с охраной. Измены, возможно, не было, но осложнение было столь велико, группа Городовикова теперь, по сути, изолирована, что командарм приказал отдать под суд как связного, так и начальника связи армии. Утром пришлось затянуть время атаки, а это привело к тому, что противник ударил первым. Ночью там подошли подкрепления. Объединенная группа из 3К дивизии под командованием генерала Бабиева бешеной атакой обрушилась на Шолохова, выбила оттуда первую стрелковую и двадцать первую кавдивизию. Одновременно другая группировка в Рангеле вновь ударила в стык второй конной и шестой армий, потеснила отдельную кавбригаду Саблина и пятьдесят вторую стрелковую дивизию. Весь красный фронт снова перешел к обороне, сведений от Городовикова все не было. Медлить было уже нельзя. Миронов сам бросился к 21-й дивизии, на полном карьере приостановил отход бригады текучего, повел в рубку. Огонь артиллерии с обеих сторон достигал ураганной силы. Врангелевская конница была ошарашена дикой полубезумной атакой только что отступавших красноармейцев, дрогнула и замерла в нерешительности. Осколочный рванул прямо на пути командарма, крупный осколок развратил грудину взвившегося коня. Миронов по привычке выхватил носки, сапог и стремян и полетел наземь рядом с кричащим в и конем и убитым насмерть бойцом охранения. «Коня — Коня! — закричал он чужими, посиневшими от контузии губами. наждив Лысенко, следовавший обок с командиром, потирал рукой зашибленную, больную еще от прошлых ранений, голову. Держал коня в поводу, смотрел с деревянной улыбкой на уцелевшего командарма. — Живы, товарищ Филипп Кузьмич! — Коня, черт бы вас всех! Минуты уходят, Лысенко, слышишь? — Коня командарму! — кричали где-то в стороне, в десятке сожжен. Время растягивалось до тоскливой одури, как в мучительном сне. У ног Миронова, мелко вздрагивая, издыхала кровавольный конь. — Что-то они примолкли там, — сказал рвущимся от волнения голосом Лысенко, глядя вперед туда, где творилось главное столпотворение атаки. — Что-то они ждут вроде бы белые. Чуть слышно отдалась в ушах дальняя канонада с северо-востока. слышьте Филипп Кузьмич? А то победа, Михаил!» — сказал Миронов, хватая Лысенко за плечи и прижимая, словно младшего брата, от великой радости. «Победа! У городовикова получили, наконец-то, приказ о спиды!» Подвели заводного коня. Командарм, не чувствуя потрясения от контузии, вновь вскочил в седло. Держа обнаженный клинок вдоль стремени, изо всех сил сдерживал себя азарт этой решающей нынешней бой атаки, говорил сорванным голосом почти что хрипел, «Братцы мои, умоляю, только вперед!» Вскакали ординарцы и вестовые с приказом атаковать, не отпускать противника, лишить маневра и отдыха. По левому флангу с диким воем пошла в атаку излюбленный казачьей лавой резервная бригада Акинфия Харютина сшиблась с белыми в полуверсте. Миронов приказал перенести огонь батарей, бивших прямой наводкой, вглубь порядков противника, упредить их отступление, бить по тылам. «Текучев ранен!» — донеслось справа. Миронов позвал своего порученца Качалова, бывшего ужлоба когда-то начальником штаба корпуса. Сказал уже с явным спокойствием, понимая, что главное в этом бою сделано. «Владимир Яковлевич, кажется, Текучев ранен. Подмените его в бригаде, пожалуйста». Шолохова надо вернуть, во что бы то ни стало. Качалов, нудившийся в порученцах, бросился выполнять приказ. Бригада Фомы Текучева ждала сейчас больше всего моральной поддержки, слов командарма. Вместе с отдельной бригадой Урицкого конники пошли во фланг генералу Бабиеву. Миронов посмотрел в бинокль. Рядом теперь был только член РВС Дмитрий Полуян. Все остальные командиры связи были в частях. — Дмитрий Васильевич, посмотрите-ка в бинокль. Не кажется ли вам, что первую стрелковую нам лучше вывести из боя? Она только связывает маневр конницы. Полуян брал теплый от руки Миронова бинокль, смотрел с кургана в ту сторону, куда указывал командарм. Ничего, по сути, понять не мог, в мельтешении людей, лошадей, дыма скользил взглядом по туманному горизонту. Удивлялся странному характеру Миронова, каким-то неестественным перепадом настроения. С одной стороны, почти театральная истерия. Нашумит, накричит, натопает. Глядь, опять холоден, как лед, расчетлив до мелочей. Спокоен, как будто уже выиграл дело. Черт его поймет этого заговоренного от пули и осколка человек Пожалуй, что следует отвезти, кивнул Полуян, возвращая бинокль. Бабиев может, отступая, вырубить ее. Миронов не слышал, записывал на клочке бумаги боевой приказ о выводе стрелковой дивизии из боя. Передал подскочившему ординарцу велел доставить лично Афонскому. На северной окраине Шолохова пыль поднялась столбом. Эта вторая Блиновская, как будто услышала молчаливый зов своего отца-командира, прорвала, наконец-то, фронт Белых с той стороны от чертомлыкских хуторов, летела на выручку. Сказывалась подготовленность школа бойцов. «Ну, молодец, Рожков! Ну, молодец, отчаянный замурец Слышь, Дмитрий Васильевич, как они начали их шматовать, как собаки-медведи! Теперь пошло-поехало, во вкус ходят красные казачки-орлы мои боевые!» Сейчас расплачется, никак не иначе. С непонятной издевкой хмыкнул Дмитрий Полуян, еще не поверивший в успех дня. — Нет, определенно задергал себя человек до психической болезни.